В пространстве они вращались вокруг оси, создавая гравитацию, а пустое пространство во внутреннем цилиндре, занятое теперь только двумя скрещенными стабилизаторами, содержало некогда два отстреливающихся баллона с водородом. Они были велики, а поскольку Мэт не мог видеть пустоту внутри, которую команда называла «чердаком», они ему казались куда больше. Однако их поглощало внешнее неорганизованное строение — госпиталь. Большая его часть была двухэтажной, но имелись и башенки, достигающие половины высоты корабельных корпусов. Некоторые должно быть энергостанции, другие — Мэтт не мог догадаться. Ровный голый камень окружал госпиталь полумильным кольцом. Такой же голый, как все плато, до того, как космобаржи привезли тщательно выверенную экологию. От периметра кольца протянулся тонкий язычок леса, касаясь госпиталя. Все остальное было расчищено. — Чему бы, — подумал Мэтт, — исполнителям было оставлять эту единственную полосу деревьев? Волна оцепенения ударила по нему и прошла, оставив панику. Ультразвуковой оглушающий луч... Мэтт в первый раз оглянулся. В кильваторе у него шло от двух до трех десятков машин исполнения. Его снова ударило вскользь. Мэтт двинул до отказа рычажок 1-3. Машина нырнула влево, накренившись на 45 градусов, а то и больше, прежде чем он сумел ее выровнять. Его с нарастающей скоростью швырнуло влево к обрыву в пустоту с плато Альфа. Оцепенение навалилось на Мэтта и стиснуло на нем челюсти. Раньше его пытались заставить приземлиться, теперь они хотят, чтобы он разбился раньше, чем успеет перевалить через край. В глазах у него помутнело, он не мог двинуться. Машина опускалась, скользя к земле к пустоте. Оцепенение послабело. Мэтт попробовал шевельнуть руками, но смог лишь судорожно дернуться. Потом луч снова нашел его, но тотчас отпустил. Мэтту показалось, что он знает причину. Он обгоняет полицейских, поскольку они не решаются пожертвовать высотой ради скорости и из опасения врезаться в край обрыва. То была игра для отчаявшихся. Расплывающимся взглядом Мэтт видел надвигающийся черный обрыв. Он пролетел мимо обрыва всего в нескольких ярдах, Теперь он мог двигаться, хотя и судорожно, и обернулся, чтобы увидеть машины, опускающиеся следом. Они должны понимать, что упустили его, но хотят убедиться, что он упал. Глубок ли туман? Мэтт не знал. Наверняка в миле глубиной, или в десятках миль. Они будут висеть над ним, пока он не исчезнет в тумане. Он не мог вернуться на плато. Его оглушат. вывяждут и подберут то, что останется после крушения. Теперь ему осталось только одно направление. Мэтт перевернул машину вверх дном. Полицейские следовали за ним, пока у них не заложило уши. Потом они зависли, ожидая. Прошли минуты, прежде чем преследуемый автомобиль исчез из виду, весь путь проделав вверх ногами. Смутная, уменьшающаяся темная точка. оставляющая в тумане волосяной след тени, мерцающие на грани видимости, исчезнувшие. «Чертовски далеко забрались», — сказал кто-то. Замечание разнеслось по интеркому, послышалось одобрительное ворчание. Полицейские повернули домой, дом же сейчас находился намного выше них. Они отлично знали, что их машины не герметичны, почти герметичны. Но не вполне. совсем недавние даже годы люди увозили машины под плато, чтобы доказать свою храбрость и проверить, какого уровня можно достичь, прежде чем воздух начнет становиться ядовитым. Этот уровень проходил высоко над туманом. Некто по имени Грилли испытал даже бесшабашные маневры, до своей машине падать с выключенными двигателями так далеко, как смог, прежде чем ядовитая дымка начала просачиваться в кабину. Он падал 4 мили, а горячие смертоносные газы свистели за дверцей. Потом он был вынужден остановиться. Он оказался достаточно везуч, чтобы вернуться раньше, чем умер. Госпиталю пришлось заменить ему легкие. На плато Альфа он до сих пор был вроде героя. Даже грили не перевернул бы автомобиля. Никто бы не перевернул, зная что-нибудь о автомобилях. Машина могла развалиться в воздухе. Но Мэтту это не пришло в голову. Он мало знал о механизмах. Дикованные домашние зверушки с земли были предметом необходимости, но машины — это роскошь. Колонистам нужны были дешевые дома и морозоустойчивые фруктовые сады и ковры, которые не нужно делать вручную. Им не были нужны механические посудомойки, холодильники, электробритвы или автомобили. сложные механизмы приходится делать другими машинами а команда очень настороженно относилась к передаче машин колонистам те механизмы которые они все таки получали находились в общественном пользовании самым сложным средством передвижения знакомым мэтту был мотоцикл автомобиль не предназначался для полетаберез гироскопа но мэт летел именно так он должен был углубиться в туман чтобы скрыться от полиции чем быстрее он будет падать тем Дальше оставит их позади. Вначале кресло прижало к нему всей силой тяги пропеллеров. Примерно полуторным тяготением горы «Посмотри-ка» взвыл ветер, невзирая на звукоизоляцию. Воздух сопротивлялся все сильнее и сильнее, пока не уравновесил тягу винтов, и тогда Мэтт перешел в свободное падение и продолжал падать все быстрее. Теперь воздух начал одолевать тягу, и мэт едва не свалился на крышу кабины. Он подозревал, что делается с автомобилем нечто необычное, но даже не подозревал, сколь необычное. Когда трение в воздух начало выволакивать его с сиденья, мэт цепился в подлокотнике и отчаянно огляделся, ища чем бы закрепиться, нашел привязные ремни. Когда он исхитрился их застегнуть, они не только удержали его, но и придали уверенности. Именно для этого они явно и предназначены. Становилось темно. Даже небо у него под ногами потемнело, и полицейские машины скрылись из виду. Очень хорошо. Мэт перевел рычаги управления винтами на ноль. Привившая голове кровь грозила его оглушить. Мэт перевел автомобиль в нормальное положение. Давление втиснуло его в сиденье с такой силой, какой люди не знали со времен грубых химических ракет, но теперь-то он мог это потерпеть, а вот жары он терпеть не мог, и боли в ушах, и вкуса воздуха. Он снова выдвинул рычаги. Он хотел остановиться. Коли на то пошло, как он узнает, что остановился? Его окружал не реденький туманчик, а марево не дающая никаких указаний на скорость. Сверху туман выглядел белым, снизу — черным. Заблудиться, потеряться здесь было бы ужасно. По крайней мере, он знал, где верх. В том направлении было чуточку светлее. Воздух был на вкус, как подогретая патока. Мэт полностью выжал рычаги. Газ продолжал проникать внутрь. Мэт натянул на рот рубашку и попытался дышать сквозь неё. Плохо. Сквозь марево проступило нечто вроде черного пятна, И Мэтт отвернул автомобиль как раз вовремя, чтобы не врезаться в склон горы Посмотри-ка. Он остался рядом с черной стеной, глядя, как она проносится мимо него. В сине обрыва его труднее будет заметить. Дымка развеялась. Он мчался вверх на искрящемся свете солнца. Когда Мэт решил, что все в порядке и воздух чист от пагубного тумана и не мог уже больше вытерпеть горячий ад ни секунды, Он опустил окошко. Машину качнуло в сторону и едва не перевернуло. В кабину ворвался ураган. Ураган горячий, густой и вязкий, но пригодный для дыхания. Мэтт увидел над собой край плато и перевел рычаги, чтобы немножко замедлить ход. В желудке у него все прыгало. В первый раз с тех пор, как он попал в автомобиль, у него появилось время пострадать. Желудок пытался вывернуться наизнанку, голова раскалывалась от резка смены давления, и ультразвук исполнителей мстил за себя с судорогами и спазмами в мышцах. Мэтт более или менее ровно удерживал машину, пока не поравнялся с краем плато. В этом месте край был огорожен каменной стеной. Мэтт подвинул машину в сторону, оказавшись над стеной, подвинул назад, наклоняя ее наугад, пока не повис неподвижно в воздухе.